Краткий тюремный глоссарий. Некоторые термины носят плавающий характер в силу наличия только устной традиции. Многое в разных местах толкуется по-разному. Актировка освобождение от отбывания наказания по решению суда на основании перечня заболеваний, утверждённого правительством Российской Федерации. Как правило, легче умереть, чем получить актировку. Актив Прямые помощники сотрудников колоний из числа осуждённых. Часто именно актив активисты. Это заключённые, занимающие определённые должности: девальный завхоз, а также члены разнообразных секций, например, пожарный. Они же: шерсть. Баланда тюремная пища. Баландер работник хозотряда, раздающий баланду. Беда статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Обычно под вопросом, что за беда, подразумевается вопрос о статье, по которой сидит заключённый. БМ безопасное место. Как правило, это одиночная камера, там содержатся заключённые, которые написали мотивированное заявление об угрозах со стороны других заключённых. Больничка тюремная больница. Бродяга блатной. Профессиональный преступник постоянно занимающийся преступной деятельностью. Бродяжне, братва, басота. Сообщество бродяг, определённая масть, категория заключённых в тюрьме и в лагере, к которой относятся блатные. Бросс. Метод доставки в лагерь или на территорию СИЗО запрещённых предметов, когда их забрасывают на территорию СИЗО или в лагеря с воли. Обычно заключённые договариваются с кем-то с воли, чтобы те купили необходимые предметы, упаковали их, подъехали к территории лагеря, и в установленное время забросили эти предметы через забор. Заключённые же ловят эти предметы и прячут их. БС. Безопасное содержание бывших сотрудников правоохранительных или судебных органов, осуждённых к лишению свободы. Важняк. Следователь по особо важным делам. Воздушка. Вентиляция в СИЗО. Часто воздушка используется для переговоров между камерами, для дорог, поскольку она соединяет разные камеры в качестве курка, тайника. Вор, жулик, урка. Криминальный авторитет, находящийся на вершине преступной иерархии. Генка Генеральная прокуратура Российской Федерации. Груз предмет, проходящий по дороге. Сигареты, продукты питания, телефоны, свёртки с документами, наркотики и так далее. Дальняк, дальний. Туалет в камере. Дачка. Передача продуктов питания и предметов гигиены. Мыльно-рыльное для заключённого. Она же кабанчик. Загнать кабанчика, занести передачу. Элементарные продукты питания, чай, сигареты и мыльно-рыльное это насущное. Дорога, межкамерная связь. осуществляется посредством коня. Конь это сплетённое из подручных средств верёвочное приспособление для передачи маляв и разных предметов. Малява мулька, послание. Может быть просьбой прислать сигарет, а может быть прогоном по тюрьме. Прогон может быть только воровским. От положенца обычно может идти только курсовая. Прогон по тюрьме распоряжение. Например, Иванов совершил гадский поступок, при встрече плюнуть. Гадский поступок – нелюдское, то есть подлое, гнусное, нарушающее внутренние устои, понятие. Есть еще п***ское, это когда напрямую идут против воровского. Прогон может быть на тему, спросить как с понимающего, то есть по всей строгости. Спросить как с понимающего случайный человек не может, для этого должны быть серьезные основания. Вопрошающий и отвечающий должны понимать криминальную культуру и разделять воровские ценности. Дубок, стол. Жилка жилая зона в колонии, где располагаются бараки для проживания осуждённых. Банна, прачечный комбинат и столовая, как правило, находятся в жилой зоне. Заморозка предмет, при помощи которого замораживается, то есть блокируется дверь в камеру. Заморозить хату заблокировать вход в камеру. Заочница. Ранняя незнакомая девушка, с которой переписывается заключённый. Чаще всего подразумеваются любовные отношения в ближайшем будущем, возможно, с применением мошенничества. Трогательные стихи и особо заверальные письма пишутся по заказу, например, за пачку сигарет. Хорошо действующие на девушек эпистолы используются годами самыми разными отправителями. Впрочем, такие заочные романы вовсе не исключают последующей совместной счастливой жизни и любви. Запрет. Запрещённый в колонии или в СИЗО. Запрещённый в колонии или в СИЗО правилами внутреннего распорядка предмет. Например, мобильный телефон, карты, наркотики, водка. Запретка это расстояние между рядами колючей проволоки, которым обнесена колония. Обычно обиженные проходят эту территорию с граблями, например, чтобы лучше видны следы. Работа на запретке, как, например, и чистка туалетов, и вынос мусора. Это прямой зашквар. Зашквар. Нарушение заключенным неписаных правил, имеющее необратимый характер. Например, взять конфету у обиженного или поздороваться за руку с сотрудником СИЗО это зашквар. Зэк заключенный. Кабура Замаскированная дырка в стене, через которую идёт дорога. КДС комнаты длительных свиданий. Закрытое общежитие на территории ИК, куда могут приезжать родственники осуждённых при разрешении руководства ИК. Кича карцер. Козёл, коза, kozlik заключённый, состоящий в отряде хозобслуживания СИЗО или лагеря. Как правило, выполняет какие-то хозяйственные работы на территории СИЗО или лагеря. Уборку территории, приготовление баланды, покраску, ремонт, починку сантехники и электроприборов. Часто козлами называют активистов, актив. Однако слово актив имеет более выраженное негативное значение и часто обозначает именно тех, кто ломает других заключённых в угоду администрации. Козлятник. Хозотряд в СИЗО или в лагере. Контролька. Тонкая верёвочка или нить, которая поддерживает наличие дороги в моменты, когда нельзя открыто вывешивать верёвки, или через которую подтягивают готовую верёвку, чтобы наладить дорогу. Красная зона. Исправительная колония, где режим содержания осуждённых определяется руководством колонии. Крытка. Тюремный режим содержания, например, тюрьма, ЕПКТ, ШИЗО. Кум. Оперативный сотрудник. Курок. Курок. тайник в камере или в бараке. Лепень верхняя часть форменной робы у заключённых. Локалка придомовая территория при бараке в зоне, огороженная забором от территории остальной колонии. Заключённый в очень редких случаях имеет право покидать локалку. Одно из основных отличий красной зоны от чёрной зоны способ перемещения по лагерю. В красных зонах локалку открывает ключом сотрудник ИК. В чёрных зонах перемещение свободное, за исключением случаев приезда комиссии проверок и тому подобное. Локалка в СИЗО, часть продола, отделённая решётчатыми дверями. Мартышка, палочка с прикреплённым зеркальцем, чтобы смотреть на продол через дыры в дверях. Мужик, осуждённый, который не входит в криминальную семью, но и не входит в актив, шерсть. Как правило, так называют работяг, которые хотят жить своей жизнью. Мусар сотрудник правоохранительных органов, в том числе в СИН. Ноги способ доставки запрещённых предметов в СИЗО или в лагерь, когда сотрудник в СИН сам проносит запрещённые предметы. Обы-бон обвинительное заключение, иногда так ещё называют постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Парашют Пакет прицепленный к контролке, который запускается из камеры по ветру, чтобы его могли зацепить из другой камеры, затянуть в неё и потом наладить дорогу. Петух. Почти устаревшее слово, сейчас чаще применяют обиженный. Есть версия, что слово происходит от потуах, распечатаный севорита. Петух оскорбление. Ах ты петушара. Обиженный это представитель низшей касты заключённых. человек, который не может жить и питаться вместе со всеми по разным причинам. Чаще всего из-за сексуальной ориентации. Но в обиженку, место, где живут обиженные, могут отправить и крысу. Человека, который пойман за воровством насущного у товарищей по несчастью. Такое перемещение сопровождается сексуальным насилием, которое может иметь и символическое значение. Например, провести членом по губам. Впрочем, на первый раз крысу могут просто избить. Если заключенный что-то взял у обиженного, его отправляют в обиженку. Исключение – запреты. Обиженный может спрятать при обыске чужой мобильный телефон, а потом отдать его хозяину телефона. Это не считается зашкваром. Положенец. Ставленник вора в отдельном лагере или СИЗО. Продол. Тюремный коридор. Продольный сотрудник в СИН, несущий дежурство на продоле. Промка. Продольный сотрудник в СИН, несущий дежурство на продоле. Промышленная зона в колонии, где осуждённые работают. Режим. Правила поведения на зоне. Когда заключённый попадает в исправительную колонию, его через карантин отправляют в обычные условия содержания, если он отопирован из СИЗО без отметок в личном деле о том, что он нарушал режим в СИЗО. Дальше есть две дороги. Социальный лифт идёт как вверх, так и вниз. Вверх он идёт на 2 этажа. Из обычных условий содержания могут перевести в облегчённые, а из облегчённых на колонию поселения. Дорога вниз проходит так. Если заключённого несколько раз помещают в шизо, то скорее всего, тебя поместят в суон. Строгие условия отбывания наказания. Это точно такой же барак, как и обычный, за исключением того, что локалка в нём всегда закрыта и выйти нельзя, и разрешено меньшее число передач. Если зек и там продолжает нарушать режим, Его перемещают в ПКТ помещение камерного типа. Это тюремное помещение сродни шизо, но в отличие от шизо, здесь нет временных ограничений. Тут можно провести и пару месяцев, тогда как в шизо только 15 дней. Если ты в ПКТ продолжаешь шатать режим, нарушать правила, то тебя переводят в ЕПКТ единственное помещение камерного типа, тюрьму на зоне для наиболее злостных нарушителей режима. Как правило, оно одно на всю область. К примеру, в Пермском крае находится в колонии Белый лебедь, известный своими жёсткими порядками. Режка, решётка на окне. Рулет, матрас. Семейник, член семейки. Семейка это произвольная маленькая 2-4 человека объединение осуждённых, созданное по принципу совместных интересов и личной симпатии. Основная цель семейки Делить тюремные тяготы, вместе держаться проще. Делиться дачками. Семейник это напарник. Никакого сексуального подтекста здесь нет. СИЗО следственный изолятор. Вместо содержания под стражей подследственных подсудимых, а также осуждённых, ожидающих перевода в места заключения. СИЗО принято называть тюрьмой. Раньше Рабинович жил напротив тюрьмы, а сейчас он живёт напротив своего дома. Строго говоря, это не совсем так. Рабинович переехал не в тюрьму, а в СИЗО, но разницу улавливают только выдающиеся специалисты. Если вы назовёте СИЗО тюрьмой, большой ошибки не будет, но если вы услышите слово "централ", не сомневайтесь, речь идёт именно о СИЗО. И употребляющий термин "централ" тем узнает хорошо. Владимирский централ этапом из Твери. Быть может, старая тюрьма Центральная меня парнишечку по новой ждёт. В сизо чаще носят собственные имена: бутырка, кресты, матросская тишина, водник, коровники и так далее. Могут называться по номерам. У нас на пятёрке, то есть в сизо номер 5. Если речь о Москве, то это сизо Водник. Смотрящий. В том или ином учреждении представитель воровской семьи, смотрящий за колонией, смотрящий за бараком. Может быть, смотрящий за областью. В последнее время, особенно в красных колониях, термин девальвировался и порой означает арестанта, который выбран неформальным лидером администрации колонии, чтобы легче было получать с осужденных мзду. Олдскульные воровские понятия напрямую запрещают принуждение к выплатам денежных сумм за спокойное проживание обычного заключенного в колонии. Но кто теперь чтит старую школу? Тормоза. Дверь в камеру. Она же робот. Сидеть на тормозах или на атасе, сидеть у двери и наблюдать за продолом, чтобы заранее знать о шмоне и спрятать все запреты. Труба, ТР, тёрка, связь, телефон. Тянуть на решку, на воздушку. Подзывать человека для разговора голосом к окну или вентиляции. Фаныч, кружка. Хозяин. Начальник СИЗО или ИК. Черная зона. Исправительная колония, режим содержания в которой во многом определяется неформальными договоренностями между криминальными лидерами и руководством колонии. Это также могут быть криминальные лидеры, находящиеся на свободе в этом регионе. ШИЗО. Штрафной изолятор в исправительной колонии или СИЗО для нарушителей режима. Шконарь. Шконка. Кровать. Кровать. шлемка миска для еды шмон обыск шмонать обыскивать шнифт шнифты глазок в тюремной двери